Глава 14. Все сплетни родового гнезда. Я затянула корсаж юбки. Блузка на спине слегка подмокла от влажной косы. Но что поделаешь, сушилки в ванной не было. Неудивительно. Стоит этот новомодный артефакт изрядно. Сжалование горничной точно не купишь. А сюда, в провинцию... Сушилки могли еще и вовсе не дойти. Напоследок еще раз прошлась полотенцем по слабо заплетенной косе. Я готова на подвиги. А подвиги будут. Встречаться с Тристаном, не подготовившись, по меньшей мере глупо. побольше, вот не знаю, что может статься по этой самой большей мере, но точно какая-нибудь пакость. Дверь была заперта на обычный поворотный замочек, спокойно открывающийся изнутри. А вот внутреннего засова не было совсем. Запирайся, не запирайся, комнату всегда можно открыть снаружи хозяйским ключом. То есть, кто б тут ни жил, к нему можно вломиться в любой момент. Забавно. Я тихонько распахнула дверь, огляделась. Пара светильников с приглушенными почти до невидимости огоньками Не столько рассеивали, сколько сгущали мрак. Но на первый взгляд вроде бы никого. Я выскользнула в коридор, привычно накидывая на себя иллюзию. И тут же торопливо ее сбросила. У меня отчаянно зачесался нос. Антииллюзорный артефакт. Предельно дешевый, намного хуже того, что был в полицейском участке. Только от дешевки бывает такая вот почесуха. Удобно для меня. Иллюзию я успела сбросить раньше, чем артефакт хотя бы звякнул. Но неприятно. Я потерла засвербевшие ладони, поскребла щеку. Ну и где эта гадость? Над соседней дверью, той самой кладовки, где меня поселили. притолоку украшала гипсовая раковина. Если учесть, что никакой другой лепнины в коридоре не было... да. Зато не могу жаловаться, что к моему приезду не готовились. Готовились, просто не совсем так, как бы мне хотелось. Я еще раз огляделась. Артефакт мог быть не один. Что ж, обойдемся без иллюзий. Я двинулась по полутемному коридору на звук доносившихся издалека голосов. Когда-то за этой дверью был рабочий кабинет отца, а теперь, видимо, Тристана. Медленно ступая босыми ногами по слегка протершейся и не очень хорошо выметенной ковровой дорожке, я замерла у тонкой полоски света, падающей из-за плохо закрытой двери, и прислушалась к доносящимся изнутри голосам. «Марита, я клянусь, со мной все в порядке. Я не болен и ничего от тебя не скрываю. Наверняка это Отул придумал, чтобы Летиция приехала». «Спасибо, дорогой братик». «Ты успокоил все мои сомнения, а с мастером Отолом я потом разберусь». она и счастлива! Примчалась, стервятница! Небось, рассчитывает на наследство!» Голос Мариты звучал приглушенно. Видно, она сидела на другой стороне кабинета. «Еще и приглашает к нам каких-то... Чем я стану их завтра угощать? Почему-то ей не запретил. Почему она вообще ведет себя, как как у себя дома?» Выпалила Марита, и это был истинный крик души. «Если твоя сестрица горничная так тебе нужна, держи ее хотя бы подальше от приличных людей, для твоего же собственного блага». «Хватит, Марита!» Голос Тристана зазвучал устало. «Если бы о приезде Летиции не знал никто, кроме нас, я бы еще мог попробовать. Слышишь, попробовать держать ее в доме. И то сомнительно». Нас сдала бы хоть горничная, хоть кухарка. Разве что мы бы летицу в подвале прятали, как в твоих любимых криминальных романах». «Как интересно!» А она приехала с полицией. «Барака тебя уважает», — пробубнила Марита. «Настолько, чтобы покрыть преступление? Не говори ерунды». Явно отмахнулся брат. «Я и так по краю закона хожу». Указом Его Величества власть главы рода на ограничение передвижения можно применять только к несовершеннолетним и больным родовичам, да и то потом придется доказывать специальным инспекторам, что это было сделано для их же блага. Летиция на нас уже завтра может в суд подать. «Могу». «Кто ей позволит?» – презрительно фыркнула Марита. «Баррак ей позволит, совсем ко мне уважением». саркастически хмыкнул Тристан. А военный, с которым она в поезде познакомилась, еще и поможет. «Шлюха!» — яростно выплюнула невестка. В кабинете помолчали, и, наконец, Тристан процедил, явно сдерживая откровенную злость. «Дорогая, я надеялся, что ты уже избавилась от издержек купеческого воспитания. Называя шлюхой члена твоего рода, ты позоришь нас всех». включая собственную дочь. «А я что? Я молчу!» Испуганно выдохнул кто-то так близко от приоткрытой двери, что мне потребовалось усилие, чтобы не отшатнуться. «Это Агата? Она все-таки живет здесь? И для кого же тогда готовили комнату с пустым шкафом и запором, который легко открывается снаружи?» «Вот и дальше молчи!» решительно отрезала ее маменька. «Чтоб наши грязные купеческие языки не заморали единственную истинную леди де Молино, которая прекрасно успела замораться и без нас. Удрала из дома, вместо того, чтобы, как все порядочные женщины, слушаться главу рода и выйти замуж. Шлялась невесть где, и нати вам, вернулась. Думаешь, твои завтрашние гости не узнают, что у тебя сестра горничная? Да еще, оказывается, на войне была. Небось, совсем полком там». Раздался звонкий звук оплеухи. Рядом с дверью громко ахнула Агата. В кабинете снова повисла тишина, а потом неверящий голос Мариты спросил. «Ты меня ударил? Ты ударил меня из-за нее?» «Из-за твоей дурости!» Голос Тристана звучал одновременно зло и виновато. «В этом ведь все дело, так? В гостях, верно?» «Сколько можно повторять? У нас нет другого выхода. Род должен жить». «А я должна теперь всю жизнь терпеть в своем доме какую-то... какую-то...» Голос Мариты прервался, и она бурно зарыдала. «Я озадаченно похлопала ресницами. Всю жизнь терпеть в доме какую-то... Брат хочет, чтобы я осталась тут? Ерунда какая!» «Марита, ну что ты!» Виновато забормотал Тристан. Не надо плакать. Для тебя ничего не изменится. Как была хозяйкой в доме, так и останешься. Это ты так говоришь, а она! сквозь слезы прокричала Марита. А что она? Ничего она, подумаешь, она. Самая лучшая ты, самая умная, самая замечательная, самая красивая. Прости меня, дурака, я не должен был. Прости! Судя по паузам, утешения перемежались поцелуями. «Если Марита от Тристана сейчас не сбежит, то Агату точно выгонят». Я рванула к лестнице, оглянулась на скрипнувшую дверь. Прямиком над притолок и кабинета висела еще одна гипсовая раковина. Я уцепилась за перила и почти скатилась вниз по ступенькам, набегу, давясь от смеха. «Это гениально! Развесить по всему дому — Антииллюзоры и ругаться при фактически открытой двери в кабинет. Хотя да, меня же на ключ заперли, как я могла забыть. По застилающему ступеньке полотно я бесшумно сбежала на первый этаж и скользнула в сторону кухни. На меня привычно дохнуло, кажется, въевшимся в полы стены запахом щелока и витающим в воздухе ароматом выпечки. Все кухни пахнут одинаково. «Как это? Леди? И вдруг горничная? Может, леди Марита того? Выдумывает? Видно же, что она эту сестру-лорда зубами порвать готова!» Раздался недоуменный девчоночий голосок. Темный коридор разрезался надвое светом, падающим из Настиш распахнутой двери кухни. Оттуда умиротворенно расползались клубы пара. Не иначе посуду кипятили. И слышался стук тарелок. слуги ужинали и сплетничали о господах и конечно же главной сплетней дня была я хоть бы дверь прикрыли их не услышат и мне удобнее а то вот как я на другую сторону коридора теперь проскочу а мне туда надо а что ей бедняжке оставалось делать раздался воинственный ответ я не видела но была уверена что его обладательница решительно уперла кулаки в тугие бока На глаза опять навернулись слезы, так, что даже губу закусить пришлось. Я этот голос сразу узнала. «Флоренс!» «Она все еще здесь, в доме!» «Что они умеют-то, молодые леди, после своих академиев?» «Расславить, как цветочек на окошке!» Фло шумно вздохнула. «Леди Ингеборга, благослови боги покойницу, дочку обожала!» Отец баловал, да и братец тогда тоже, казалось. Вместе-то они особо не жили, она маленькая была, он в столице учился. Он вернулся, она учиться уехала. Но на каникулах вроде как ладили, он ее гулять брал, пирожными кормил. И тут, нате вам, брачный контракт. Она в ту же ночь в кинулась, даже еды с собой не взяла. В голосе кухарки прозвучало настоящее возмущение. «Так ее что, замуж выдавали?» В резком голосе третьей женщины было возмущение. «Из-за этого она из леди в убиралке подалась. Вот же ж дура!» «Замуж за де Орва!» Внушительно ответила Флоренс, и в кухне повисло молчание. «Правда, что ли?» Наконец недоверчиво переспросила та самая с резким голосом. «За ненормальных-то?» «Ну, не за всех разом», — хмыкнула Флоренс. «За лорда Кристофа, Он тогда у Де Орва меньшим был». «А теперь нет», — озадачилась я. «Это чем же она так перед своим семейством провинилась?» — протянула та, что с резким голосом. «А тем, что когда молодая леди Ингеборга, которая за старшего лорда де Молино замуж шла, а не алтарита того...» объединили. С авторитетностью королевского герольдмейстера провозгласила Фло. Без этого старый Тормунд, папаша ейный, в земле Демолины и грошап не уронил. Не то, что фабрику строить. Ну и выходит, что лорд Тристан наш, хоть и кровный Демолино, алтарю ихнему теперь не совсем родной. Леди Ингиборга его вроде как усыновила. Даже главой рода после смерти отца смог стать. А все ж приемный сын пожиже кровного дитяти будет. На певный рассказ Фло сопровождался мерным постукиванием ложки. В воздухе все сильнее пахло специями. «А как старый лорд помер, от сестрицы, значит, избавиться решили?» Деловито заключила та, что с резким голосом. «Потому как она по обеим сторонам наследница выходит». «Вот такая я, равносторонняя леди!» «Почему избавиться?» С любопытством спросил молодой голос. «Лорд Криштов красивый и добрый!» Стеснительно добавила она. «Хлоп! За что?» Вскричала девчонка, Которой только что явно досталась полотенцем. «За лордову доброту!» Рявкнула Фло. «От которой у горничных, на вроде тебя, Живот на нос лезет!» «Не было ничего», — возмутилась девчонка. «Когда в том году бал давали, он приезжал, обходительный». В голосе ее появились мечтательные нотки, и сразу последовал новый хлопок полотенцам. И на сей раз девчонка промолчала. «В полюбовнице к орвы еще можно, не хуже и не лучше других», — хмыкнула резкая. «А вот в жены, то не дай боги». «Да что такого-то?» — вскричала девчонка. — А то! Видала, как нынешние леди де Орва вдовы старших наследников ходят? — Вдовы? Сыновья лорда де Орва умерли? — Видала, как нищенки, и глаза всегда в пол, — хихикнула девчонка. — Я думала, это потому, что вдовы. Мужей нет, вот и заступиться некому. А старый лорд де Орва, он, ну... Старый лорд, он, конечно, того. Я не видела, но была уверена, что обладательница резкого голоса покрутила пальцем у виска. Истинный южный лорд и хранитель устоев. По-ихнему баба, даже ежели из аристократок, на да вроде ребятенка полоумного или того пуще собачонки. Воспитывать да дрессировать надо и воли не давать. По нынешним временам старшего де Орва еще поприжали. Он невесток разве что оплеухами подчует, а папашка его... Тоже истинный и хранитель. Судя по выразительной паузе, резкая, много чего хотела сказать, но не сказала. Или сказала, но про себя, а не вслух. Женушку и кнутом случалось угощал, и голодом морил. А до него так его папаша делал, и дед, и прадед, и все де Орва, сколько их в людской памяти осталось. И живут их жены недолго». «Вон, мать нынешнего лорда Криштофа. Померла, тридцати не исполнилось». Буркнула Фло. «А наша маленькая леди и в столице живала, и образование имела. И вот ее, да в эту семейку!» «При таком раскладе и правда лучше уж в горничных!» Встряла резкая. «Мы, ежели хозяин дерется, в суд подать можем». А невестки старого лорда сволочуги только приседают, да благодарят за науку, когда он о плюхе отвешивает. И жалования горничным на руки выдают. А свое приданное невестке Деорова, разве что в день свадьбы видели. А потом все, тю-тю. На что старый хрен лапу наложил, считай, пропало. Приданного не было. Странно, после всего, что сталось со мной в жизни, я отчетливо помню тот вечер, и брачный договор, составленный от Отулом и уже подписанный братом. Это показалось мне тогда по-особенному, отвратительно обидным, что брат не дает за мной приданного, и что выдают меня за младшего де Орва, хотя у старого лорда еще наследник и второй сын не женаты. Я всегда знала, что я уж точно не хуже, а может и получше других девушек. И пусть дар маленький – Но ведь не сплетничаю, да тряпки перебираю, а учусь. Так папа говорил. Гордился, что у меня первое место в академии по магометрии и по теории магии. Хвастался, а тут будто я какая-то настолько ничтожная, что не заслуживаю даже того, что есть у дочери любого поденщика. Мамина горничная с приданным замуж выходила, а я... Это уже потом... В темноте своей комнаты. Пусть думают, что наревелась и уснула. Утрамбовывая вещи в сумку, я сообразила, что невеста беспреданного полностью переходит под власть главы рода мужа. Был тогда такой милый закон, а законы я знала не хуже магометрии и теории магии. И понимала, что положение младшей невестки-бесприданницы в такой семейке, как де Орва, может оказаться хуже, чем поденщица на кухне. А в кабинете Тристана я просто скользила глазами по строчкам и думала, как он может? Папу же только похоронили. Какая свадьба? Какой брачный контракт? И с кем? С Деорво. И даже шкатулку с драгоценностями бабушки Тормунд в договор не включил. И очень хорошо, что не включил. Без этого я бы, может, так быстро сбежать не решилась. И еще без его гримасы, когда я принялась лепетать, что хочу доучиться. И мама хотела, и папа обещал. Засевшая у стены в полумраке Марита на это звучно фыркнула, а у Трестана так искривились губы, что, отправляясь к себе с наказом подумать до утра и перестать дурить, я уже просчитывала, удержу ли иллюзию до сейфа в старой маминой комнате. И ведь удержала же!» На одной злости удержала. Те украшения меня потом, ох, как выручили. Без них я бы до Северной Академии не добралась. Да и сейчас бы не помешало дальше двигаться, а не предаваться печальным воспоминаниям под дверью, рискуя, что в любой момент на кухню может явиться Дворецкий, и меня увидят. «Думать вредно, во всяком случае мне». В тишине вечернего дома отчетливо послышались тяжелые мужские шаги. Кто-то шел со стороны парадной лестницы. Топ-топ-топ. Не буду ей пакостить, на что б там хозяйка не намекала. Вдруг, как всегда, резко объявила резкая. Горничная все-таки, своя, хоть и леди. Спасибо, конечно, это очень мило и приятно. Но замершие было шаги, вдруг снова затопали. Топ-топ. И направились они прямо сюда. Кто б там не шел, свернет к кухне. А тут я у дверей торчу. Я бессмысленно засуетилась у прикрывающей меня створки. Проскочить полоску света увидят. Накинуть иллюзию, а если снова артефакт? Скраб-скраб. Половицы заскрипели совсем-совсем близко. «Шоколаду, дорогая Тита!» Явно одобрительно спросила Фло. «Не откажусь». Залихватски согласилась резкая. «Ой, и мне!» Искнула девчонка, судя по звуку, придвигая чашку. На плите что-то пшикнуло. А вот теперь бегом. И я тенью мелькнула мимо распахнутой двери. И мне. И тот же густой мужской бас удивленно протянул. «Видели, кто это там бегает?» «Да что ж ты глазастый такой!» «Кому тут бегать?» — фыркнула Фло. Бесшумными скачками я неслась по коридору. «Да уж не знаю, кому, а бегает. Слышите, как топает?» — возмутился мужик. И ушастый вдобавок. С грохотом отодвинулся табурет, и этот самый глазастый ушастый ринулся к кухонным дверям. В вихре взлетевшей юбки и колотящей по спине мокрой косы я метнулась за поворот. За спиной загрохотала. Глазастый-ушастый выскочил в коридор. Судя по топоту, следом за ним высыпали остальные. «Слышите, ну, там он!» Азартно заорал мужик и ринулся по коридору. Уже не пытаясь сохранять тишину, я просто рванула со всех ног. Скачок. Острая боль пронзила подвернувшуюся щиколотку. Я зашипела сквозь зубы. Мужик топотал. Мужик приближался. Я снова ринулась вперед по коридору. Еще один прыжок, еще два. Сейчас он добежит до поворота. Сейчас повернет и меня увидит. Выбросив вперед руки, я с размаху впечаталась в заканчивающуюся тупиком коридорную стену. Пшикнула, мигнула, сверкнула. И на обклеенной дешевыми обоями стене, словно под росчерком невидимого пера, возник контур двери. Я распахнула эту будто нарисованную дверь и в последнее мгновение нырнула в распахнувшуюся за ней жаркую темноту. Дверь за мной захлопнулась и тут же исчезла, снова растворившись в стене. «Здесь он!» — с победным воплем погоня вырвалась из-за угла. Грохот, топот и тишина. Я прижалась лбом к дверному косяку, прислушиваясь к звукам по ту сторону невидимой для слуг двери. «Нет тут никого!» — раздраженно буркнула Фло. «Вечно ты, Фредди!» «Ну, я же слышал!» — растерянно пробубнил Фредди. «Это у тебя в ушах звенит. Пить надо меньше!» — фыркнула Тита. «Я не пил!» «Тогда больше!» — покладисто хмыкнула горничная. Хихикнула девчонка. «А может, он того в погребе спрятался?» Фредди все не сдавался. «Что здесь происходит?» Раздался возмущенный голос Костаса. «Фредди, люди в пустых коридорах чудятся!» Съехидничала Тита. «А может, и не чудятся!» Вдруг вступилась девчонка. «Леди-то это, которая сестра хозяина, она маг иллюзор я сама слышала. Может, она прямо тут, перед нами, прячется под иллюзией». «Если уж вы, моя милая, так много слышите, так, может, и видите хорошо?» Ядом в голосе дворецкого можно было очистить подвал от крыс на ближайшие сто лет. «Извольте взглянуть вон туда, да-да, на вон ту стенку. Что там висит?» «Артефакт там висит, антииллюзорный. Мне даже и смотреть не надо. Так все чешется, что сейчас взвою. Ни одна иллюзия тут и минуты не продержится. Никого тут нет». «А если у вас так много сил, что хватает бегать по коридорам и лезть в дела хозяев, так я вам завтра работу найду». Закончил выволочку дворецкий. «Извольте отправляться спать, все». «Да, мистер Костас», — ответили ему в унисон, и унылые шаги зашаркали обратно в сторону кухни. Последними слышались ровные размеренные шаги дворецкого. Замерли на мгновение у поворота коридора. Снова затопали и стихли. Я почесалась, постановая, как скребущая когтями за ухом собака. Костас прав. Под артефактом, даже таким плохоньким, мои иллюзии не проживут и минуты. Только дверь в тупичке за кухней скрывает вовсе не иллюзия, а кровь. Никто, кроме настоящих демолино, не мог ее ни увидеть, ни открыть. Я медленно повернулась, вглядываясь в настороженно поджидающую меня темноту. Постояла на пороге, глядя, как во мраке, медленно, по одному начали разгораться слабые голубые и зеленые огоньки. И когда эти огоньки вдруг засверкали, наконец решилась и шагнула навстречу. — Ну, здравствуй, вот я и вернулась, — сказала я, и голос мой дрогнул.